Ньючузен был типичный западноамериканский городок. Окрестные луга его буквально кишели кроликами. Жила там и маленькая крольчиха, прозванная Ясноглазкой за блестящие глаза. Для устройства своего гнезда она выбрала открытое пастбище, нетронутый кусок прежней прерии. Здесь родились и выросли ее крольчата. Один из них пошел в мать своими ясными глазами. Это был Джек. Тот самый кролик, чьи подвиги позднее заслужили ему прозвище «боевого конька». кроликом в штате Каскадо. Они вели беспрерывную борьбу с хищными зверями и птицами, со зноем стужей, с различными болезнями. И все же они умели постоять за себя. Но когда там поселились фермеры, жизнь кроликов изменилась. Благодаря собакам и ружьям стало гораздо меньше койотов и лисиц, волков, барсуков и ястребов, исконных врагов кроликов. Закаленные в тяжелых испытаниях, они благоденствовали теперь там, где их предки не выжили бы нескольких месяцев. Они полюбили путанные перегороженные поля маленьких ферм, расположенных так близко друг от друга, что они почти сливались в большие деревни. На руку кроликам был и новый закон, по которому за каждого убитого ястреба и сову назначалась премия. Скоро эти пернатые стражи равнин оказались истребленными чуть ли не поголовно, а кролики так расплодились, что угрожали теперь опустошить поля страны. Вот тогда-то фермеры, более всех страдавшие от ими же изобретенного закона, задумали грандиозную облаву на кроликов. Ребята, ребята, не отставайте, а то опоздаем. Мама, а почему папа не взял нас с собой? Мы пойдем прямо через поле, а мужчина верхом вдоль дороги. Я буду трещать на трещотке, да? Конечно. Нужно, чтобы побольше шума было. Тут не только кролики, а и люди могут от нас оглохнуть. А куда их потом денут? Когда загонят в загон? Лучших отберут для арены скакового клуба. Сигнал сигнал, сигнал сигнал вперед ребята самые проворные из кроликов первыми попали в загон одни были проворны и глупы очутившись в загоне они принялись метаться Другие были не только проворны, но еще и умны. Вот эти поспешили воспользоваться ящиками, расставленными вдоль стен и рассчитанными как раз на одного кролика. Таким способом были отобраны быстрейшие и умнейшие. Способом, разумеется, не безошибочным, но зато самым простым и удобным. Эти 500 предназначались для обучения борзых собак. Остальные четыре тысячи с лишним были беспощадно истреблены. А пятьсот ящиков с пятьюстами ясноглазыми кроликами были в тот же день погружены в поезд. Среди них находился и Джек. Следить и ухаживать за ними во время пути было поручено ирландцу Микки. Попались ли на ухе, Ой. Ну, ничего, вам все же повезло. Остальных-то ведь никогда уж не увидите. У вас ведь так же, как и у людей, выживает сильнейший. А что, потеплишь? Да. Ну, ничего, вы быстро привыкнете на новом месте. Может, кто из вас даже с знаменитостью станет. А что? Может быть... Это теперь уже от вашего таланта будет зависеть. Ну, ладно, пока надо вас накормить как следует. О, ушастики. Вы добегли сегодня, да? Тренировка началась с первого же утра. Служители открыли дверцы, которые вели на примыкавшее к загону обширное скаковое поле. И когда кролики разбрелись по этому полю, Явилась гульба мальчишек и принялась их гонять, пока они все не оказались в прежнем загоне, который назывался пристанью. Эти упражнения продолжались несколько дней, и кролики поняли, что спасение от погони следует искать только в пристани. Вот тогда начался основной урок. Всю стаю выгнали через боковую дверь на длинную дорожку, которая огибала скаковое поле и вела в другой загон на противоположном его конце. Дверца этого загона открылась, и мальчишки с собаками погнали кроликов в по пополь. Низко стелясь над землей, во главе стаи скакал великолепный черный с белыми пятнами кролик. На его стройные ноги и блестящие глаза все обратили внимание уже в загоне. Теперь же, оказавшись на поле, он повел за собой по направлению к пристани всю армию, опередив ее ровно настолько, насколько большинство кроликов опередило саду. Ну, чем не боевой конёк? Молодец, ничего не скажешь. Ты прав, Микки, боевой конёк лучше не придумаешь. Интересно, выпустит ли в этом году старик Дигнам свою борзую Люси? Если да, то бьюсь об заклад, что боевой конёк обгонит и Люси, и её напарника вторую борзую, кто бы она ни была. А я ставлю три против одного, что моя джен сапает вашего конька еще до большой трибуны. Идет, идет. Мало того, о ставлю месячное жалование, что из издешних собак ни одной не заставить боевого конька хоть раз свернуть с пути за всю скачку. Да по рукам, да по рукам, да по Боевой конёк теперь был хорошо знаком и служителям и посетителям клуба. Одна окраска выделяла его. Кроме того, длинноухая стая сама признавала его своим вожаком. И вот наступило воскресенье, день открытия состязаний. С утра большую трибуну заполнила городская публика. Цари водили борзых поодиночке и попарно. Спины собак были покрыты попонками, но это не мешало видеть их мускулистые ноги, змеиные шеи, изящные головы с длинными челюстями. На этих собак ставились большие деньги. В каждом забеге участвуют две собаки и один кролик. Как только кролика выпустят из-за загородки и он отбежит на достаточное расстояние, стартер ставит обеих собак рядом и спускает их со сворки. На поле дожидается верхом на лошади судья в красном костюме, который должен следовать за собаками. Помня пройденный курс наук, кролик мчится через все поле к пристани. Собаки, которой удастся заставить кролика свернуть с прямого пути, начисляются очки, А если собака загрызет зверька, это считается окончательной победой. Чаще всего это случается напротив большой трибуны, но в исключительных случаях кролику удается укрыться в пристани. Для тех кроликов, которые продолжают увертываться и изматывать собак, но не возвращаются в пристань, держится про запас заряженное ружье. Вокруг кроличьих садков... Лутни и подтасовок так же много, как и на скачках. Поэтому тут не мешает иметь судью и стартера достойных доверия. Стартер Слаймен всегда работал честно и отверг немало соблазнительных предложений. Это было известно всем. Большинство доверяли ему, но угодить всем невозможно, потому что интересы делавших ставки на своих собак были противоположными. И накануне первого дня состязаний нашлись недовольные, которые настояли на том, чтобы Слаймен был временно отстранен от должности стартера, а на его место назначили совершенно неожиданно для него самого ирландца Микки. До старта оставались считанные минуты, а из головы Микки не выходил вчерашний визит человека в бриллиантовых перстнях. Эх, вы ушастики, вы мои. Эх, эх, завтра вам предстоит или отличиться, или... Ах. Все от вас зависит, от вашего счастья. Я не помешаю вам, Микки? Нет, что вы, мистер простите, я не знаю... Как... Зовите просто Кларк, мистер Кларк. Конечно, не помешайте, мистер Гларк. Пожалуйста. Э, хотите хорошую сигару? Вы курите? Нет. Э, то есть, вовсе да. Ну, прошу вас, Микки, ну, берите, берите. Благодарю. Только снимите, пожалуйста, зеленую обертку с сигары. Ее поджигать не обязательно. Лучше положить в карман. а Да, не обязательно, мистер кларк Я понимаю. Микки угостили сигарой. Казалось бы, чего тут особенного? Почему же он так смутился и даже растерялся? Дело в том, что сигара была искусно завернута в зеленую купюру в 500 долларов. Вам нравится сигара? Я таких не курил никогда. мики Если бы вас завтра поставили у старта, а борзая Люси Дигнома проиграла бы, то я угостил бы вас еще одной такой же сигарой. Если я буду у старта, я могу повернуть дело так, что Люси не получит ни одного очка. Да и другая борзая, что будет с ней, тоже. Вот как? Угу. Это интересно. Ну что ж, так и сделайте. Вы получите тогда две. Ему было не до Ему представлялся случай заработать почти годовое жалование за одну минуту. Да еще не причинив никому вреда, ни собаке, ни кролику. Весь вопрос в том, чтобы умело выбрать кролика. Первые забеги кончились. Было выпущено и убито 50 кроликов. Микки выполнял свои обязанности безупречно. Все пары собак были спущены без единого нарушения правил. Теперь приближался финал кубка. Заключительные забеги и самые большие пари. Люси и ее соперница бежали в первой паре. От Мики зависело, какого выпустить кролика. Выпускайте номер третий! Три! Три! Из ящика выскочил боевой конек с черно-белыми ушами. Каждый его прыжок равнялся пяти футам. Испуганно глянув на непривычную ему толпу, он сделал поразительный по высоте разведочный скачок. Прыжки боевого конька увеличились до 8-9 футов. Вот они уже возросли до 10, до 12. Когда он отбежал на 30 шагов, спустили борзых одновременно и без какой-либо задержки. Впрочем, многие находили, что довольно было бы отпустить кролика и на 20 шагов. Боевой конёк поплыл 14-футовыми скачками, ни разу не подпрыгнув до разведки. Чудесные собаки, как они мчались по полю. Но далеко впереди, как белая чайка, как облачко, Несся боевой конек Дальше, дальше, еще дальше Мимо большой трибуны Вы думаете, расстояние между кроликом и собаками уменьшалось? Нет, увеличивалось И в меньшее время, которое требуется, чтобы это описать Черно-белый пушок впорхнул в дверь листыни Дверь, так похожую на добрый старый куриный лаз в заборе Ох, мой, other... 왕ится... oh, мой дорогой боевой конёк! Какой молодец, а! Твой любимица! А, простите, как вы сказали, боевой конёк? Да, а что такое? Я из газеты. Откуда этот кролик? Он выступал раньше? Нет, это новенький. А зовут его боевой конёк. Это Микки так назвал его. Прекрасно, это звучит прекрасно. Боевой конёк! Чудесное достижение кролика. Кролик по имени Боевой конек разбил на голову двух знаменитых борзых. Двух самых знаменитых в спортивном мире. Одна из них Люси. Непобедимые Люси нашего ветерана скакового клуба мистера Дигнома. Прекрасный репортаж. Сенсации для города? А, спасибо. <звы> О, мистер Дигнен. Поздравляю вас. Поздравляю. Какие мики. Мики. Ты выпустил этого пятнистого. Ну, это же боевой конек, мистер Дигнер. С ним ведь трудно с -с славить. Проклятый кролик. Он разорил меня. И все благодаря тебе. Извините. Что я... мне твоих извинений? Убирайся. Мистер и Дигген... чтоб я тебя больше не видел. Убирайся. Я не помешаю вам, Миттинг. Нет, что вы, мистер Кларк. А тут был только что мистер Дигнер. Мы с ним столкнулись в дверях. Хотите сигару? А, я откажусь. Держите, вы заработали ее. И смотрите, не подожгите обертку. До свидания, Микки. Э, э, простите, мистер Кларк. Подождите. Да-да, в чем дело? Мне бы хотелось еще одну. Ах, еще одну? Ну да, вы же сами говорили. ну что ж если ты настаиваешь держи вторую спасибо мистер кларк спасибо покорно благодарю уж очень они хороши С этого дня боевой конек сделался гордостью ирландца Микки. Были и другие кролики, достигавшие пристани и выступавшие по нескольку раз, но только один боевой конек пробежал все поле, ни разу не свернув с прямого пути. Состязания происходили два раза в неделю. Каждый раз гибло от 40 до 50 кроликов. Из пяти сотен пленников скоро не осталось почти никого, Боевой конёк участвовал в каждом состязании и каждый раз достигал пристани. Причём проделал он это шесть раз подряд, ни разу не сбившись с прямого пути. О нём уже заговорили все газеты. Вот, посмотрите же, что пишут. Боевой конёк снова ни разу не свернул с пути, укрылся в пристани. Сторожил из какового Говорят, что в наше время Совсем исчезли Настоящие собаки О! Ничего, Микки Я думаю, что хорошие собаки Еще найдут А я считаю, что для любой собаки Это великая честь потерпеть поражение Такого молодца О, Да ты просто влюблен в него Черт побери, шеф Его надо выпустить на волю А что, заслужил он этого? Заслужил свою свободу Не хуже всякого американца Ладно, Микки Когда дойдет до 13 раз, можешь отправить его обратно на родину. Вы ну, же вправо отпустили его сейчас? Нет, нет, он мне нужен. Он мне нужен, чтобы проучить несколько новых собак. Ну, значит, по рукам, Шев. Значит, тринадцать раз, и он свободен. По рукам, мики по рукам. В это время была доставлена новая партия кроликов. И один из них оказался очень похож окраской на боевого конька. Хотя бегал он совсем не так быстро. Во избежание ошибок мики решил пометить своему любимцу уши щипцами, которые он занял у контролера. Теперь ты будешь получать по звездочке за каждое состязание, дружок. На тонком хряще ясно отпечаталась звездочка. Тут же он пробил на правом ухе еще пять звездочек. Ну, теперь все в порядке, боевой конек. Ты станешь свободнейшим из свободных кроликов. Когда заработаешь себе тринадцать звезд... На нашем американском флаге ведь тоже было 13 звёзд, когда мы отвоевали себе свободу англичан. На следующей неделе боевой конёк победил новых борзых, и звёзды перевалили уже с правого уха на левое. Ещё неделя, и у него были все необходимые 13 звёзд. Шесть на левом ухе и семь на правом С ними вместе должна была прийти желанная свобода. Тринадцать! Счастливое число. Никогда она меня не обманывала Ну, теперь ты вольный кролик. Шеф, всё в порядке, боевой комек свободен. Не совсем еще, Микки, не совсем. Как, вы же обещали. Да-да-да, я знаю, что обещал. Но мне хочется выпустить его сегодня еще разок. Но ведь он уже... Не перебивай, Микки. Я поставил на него деньги против одной из новых собак, а в паре с ней будет бежать Люси Дигнома. Это ему не опасно. Он ведь уже однажды легко справился с ней. Ах, шеф, нехорошо это. Не упрямься, мики не упрямся Ведь собаки бегают и подовой, и подры под раза в день. Ну почему бы кролиху еще раз не пробежать? Собаки не ставят на карту жизнь. Ну ладно, отстань. Сегодня у Мики были основания для беспокойства. Дело в том, что после утренней гонки, когда боевой конек стремительно влетел в пристань, на него внезапно напал новенький кролик-близнец конька. В другое время Джек щелкнул бы его по голове, и тот мигом отстал бы. Но конек еще не успел отдышаться, и драка затянулась. Царапины и ушибы, полученные коньком, могли сказаться на новой гонке. И все же начало состязания ничем не отличалось от предыдущих. По сигналу стартера собаки были спущены, и боевой конёк помчался от них легко и низко с поднятыми ушами. В тринадцати звездах свистел ветер свободы. Борзая Люси и новичок Фанго бежали на приличном расстоянии. Однако, к удивлению зрителей, расстояние между ними стало постепенно сокращаться. И как раз перед большой трибуной Люси приблизилась к боевому коньку и заставила его свернуть с прямого пути. Это с ним случилось в впервые. Через пятьдесят шагов Фанго, в свою очередь, сбил кролика с пути и заставил повернуть снова к старту. Там стоял Слаймен и Микки. Кролик лавировал, борзые настигали его. Странное стремление довериться первому встречному в минуту отчаяния. Но они хорошо знают, что несущийся сзади враг означает смерть. Между тем всегда существует слабая надежда, что незнакомец может оказаться другом. И вот это то последняя отчаянная надежда и направила Джека к Микки. В тот самый момент, когда гибель казалась неминуемой, боевой конек прыгнул прямо на Микки. Тот схватил его на руки, отчаянно отбиваясь от расчерепевших собак. А-а-а, Мики вмешивается в состязание. Отпусти конька сейчас же! А собаки разорвут его! Не твое дело! Идет состязание! Это не по правилам! Мой фанга должен был победить! Почему ваш фанга, а не моя Люси? Успокойтесь, господа, успокойтесь, Надо довести дело до конца! Дайте команду! Отпусти кролика, Микки! Шеф, но ведь боевой конек бежит сегодня второй раз! А эти собаки в первый! Пусть Микки отпустит конька, шеф! Отпусти конька, Микки! Шеф, заработал себе свободу. У него уже есть все 13 звезд. Знаю, мики но весоснезание не закончилось, ты ведь понимаешь. Ай, ну прошу вас, ну дайте ему хоть передохнуть. Ну хорошо, согласен. Через час даем второй старт. И вот обессиленный Джек получил отсрочку решения своей судьбы. Отсрочку только на час. Но, очутившись в своем уютном ящике, он не стал долго раздумывать, а просто уснул. И увидел он свое детство. Ясноглазую маму, ласковую и строгую, когда надо, научившую его отлично надувать койотов, маленького брата в серебристо-серой шубке. Как гонялись они друг за дружкой, кувыркались и резвились по ночам в лунном свете, но всегда возвращались на рассвете домой в ямку, вырытую под кустом. А когда он был совсем маленький, он выдумал хитрость, достойную мудрейшего кролика в каскаду. Однажды за ним погналась ужасная рыжая собачонка. Погоня шла по открытому месту, и Джек нигде не видел спасительных колючих изгородей, а к забору собачонка его не подпускала. Уши у него торчали уже не так лихо, верный признак упадка духа и сил. Вдруг они, словно флажки, опять бойко вскинулись вверх. Пробежав пятьдесят шагов, кролик внезапно взял в сторону, увертываясь от свирепого преследователя. Потом снова повернул в другую сторону, Таким образом, непрерывно лавируя он продолжал держать курс на ближайшую ферму, где был высокий дощатый забор с лазейкой для кур, и где жил другой его ненавистный враг, большой черный пес. Забор на миг задержал собаку и дал Джеку время проскочить сквозь куриный лаз во двор, где он и притаился в уголке. Собака бросилась к низенькой калиточке и перескочила через нее, упав прямо на кур, разлетевшихся с шумом и кудахтаньем. Громко заблеяли овцы, и их страж, большой черный пес, помчался к ним на выручку. Тогда Джек выскользнул обратно через то же отверстие. Позади раздался виск и рычание дерущихся собак, а также людские голоса. Чем кончилась драка, Джек не знал, да и знать не хотел. Но с тех пор рыжая собачонка ни разу за ним не гонялась. Мы пойдем, дорогой. Пора. Ты только соберись, Ледовит. Я, я понимаю, что трудно, но надо. Надо. Все зависит от тебя, как повезет тебе. Теперь боевой конёк бежал немного лучше, чем в прошлый раз. Но всё-таки против трибуны его заставил повернуть в сторону сначала Фанго, а потом Люси. Джек прыгал направо, налево, бросался из стороны в сторону и еле ускользал от врагов. Так длилось несколько минут... мики видел, что уши кролика начинают обвисать. Теперь уже оба его муха лежали плашмя на спине. Однако борзые тоже начали уставать. Обе они высунули языки, челюсти и вздымавшиеся бока были все в пене. Уши боевого конька снова взлетели кверху. Казалось, усталость псов вернула ему бодрость. Владельцы борзых испугались за здоровье своих собак и тогда тут же спустили еще двух сверху. Боевой конек напряг последние силы. Он оставил первых двух далеко позади, как тут подоспели вторые. Теперь уже ничто, кроме лавирования, не могло спасти его. Он метался, делая зигзаги. Собаки натыкались друг на друга. Казалось, вот-вот они уже схватят его. Одна из них даже отщипнула кончик его длинного черного хвоста. И все же он увернулся. Но достигнуть пристани он уже не смог. Счастье изменило ему. Против воли он очутился снова у большой трибуны. Тысячи жестоко любопытных глаз следили за ним. Срок забега истекал. И вот тут на собак налетел мики Вы купли, парень! А ну-ка, пошли отсюда! От Уберите его! Отпусти! Отпусти! Это называется за сезарием, да? Честный гроб! Да молчи сейчас же! Все вы лгуны, вы же грязные обманщики! Убирайся что отсюда! Ты с ума сошел! Вам же кровь нужна, кровь! Ой, вы трусы! Вы трусы! Микки уволокли с поля. Последнее, что он увидел, были четыре собаки устала преследовавшие слабого загнанного кролика до да судья в красном костюме на лошади который подавал знак человеку с ружьем вот и все прощай боевый конек ворота захлопнулись за мики больше его никогда туда не пустят И все же он завернул к пристани. К пристани ковылял боевой конек. И Микки понял, что стрелок промахнулся. Попал не в того, в кого следовало. Одну раненую борзу и уносили с поля, около другой хлопотал ветеринар. Микки схватил ящик, поставил его в угол пристани, бережно загнал в него измученного беглеца, закрыл крышку, Затем с ящиком под мышкой перелез через забор, незамеченный во всеобщем смятении, и исчез. Микки ушел из города пешком, сел в поезд на ближайшей станции и через несколько часов очутился в кроличьей стране. Солнце давно зашло, и над равниной стояла звездная ночь, когда Микки осторожно открыл ящик, и здесь, среди ферм, живых изгородей и трав, тихонько выпустил боевого конька на свободу. Не в первый раз старая Ирландия выпускает на свободу 13 звезд. Секунду боевой конек озирался в недоумении. Затем сделал три или четыре длинных прыжка и один разведочный, чтобы обозреть местность. Тогда, развернув свои украшенные почетными звездами уши, вновь бодрый, сильный, он понесся навстречу так трудно отвоеванной свободе. тех пор его часто видели в каскадах. Много раз в этой местности устраивались облавы, но, должно быть, он изобрел какой-нибудь новый способ спасаться от людей, так как среди всех тысяч убитых и пойманных кроликов ни разу более не попадался кролик со звездами на ушах. «Джек, боевой конек».